Приложение 32-е. 1649-е. Статьи о крестьянах из соборного уложения царя Алексея Михайловича. Глава 11-я. Суд о крестьянах. А в ней 34 статьи. Первое которые государевые дворцовых сёл и чёрных волостей крестьяне и бобыли выбежав из государевых дворцовых сёл и из чёрных волостей живут за патриархом или за митрополиты и за архиепископы и епископам или за монастыри или за бояры или за окольничими и задумными и за комнатными людьми и за стольниками и за стряпчими и за дворянами московскими и за диаки и за жильцы и за городовыми дворяны и детьми боярскими и за иноземцы и за всякими вотчинники и помещики а в псцовых книгах которые книги псцы одали в поместные и иные приказы после московского пожару прошлого 134 году те беглые крестьяне или отцы их написанные за государем и тех государевых беглых крестьян и боболей сыскивая свозить в государевы дворцовые сёла и в чёрные волости на старые их жереби по песцовым книгам с жёнами и с детьми и со всеми их крестьянскими животы без урочных лет. Второе. Также будет кто, вотчинники и помещики учнут государю бить и челом о беглых своих крестьянах и о боболях и скажут, что их крестьяне и боболи, выбежав из-за них живут в государевых, подворцовых селях и в чёрных волостях или на посадах в посадских людях или в стрельцах или в казаках или в пушкарях или в иных каких-нибудь служилых людях в замосковных и в украинских городах или за патриархом или за митрополиты или за архиепископы и епископы или за монастыри, или за бояры, и за окольничими, и за думными, и за комнатными людьми, и за стольники, и за стряпчими, и за дворянами московскими, и за дьяки, и за жильцы, и за городовыми дворяны, и детьми боярскими, и за иноземцы, и за всякими вотчинники и помещики и тех крестьян и боболей по суду и посыску отдавать и по песцовым книгам, которые книги песцы в поместный приказ отдали после московского пожару прошлого 143 года. Будет те их беглые крестьяне или тех их беглых крестьян отцы в тех песцовых книгах, за ними написаны или после тех песцовых книг, те же крестьяне или их дети, по новым дачам написаны за кем в отдельных или в отказных книгах, а отдавайте беглых крестьян и боболей, избегав по песцовым книгам всяких чинов людям безурочных лет. Третье. А кому доведутся беглые крестьяне и бобыли посуду и посыску отдать и тех крестьян отдавать с жёнами и с детьми и со всеми их животы и с хлебом стоячим и с молоченным а владение за тех крестьян на прошлые годы до сего нынешнего уложения не указывайте и которые крестьяне будучи в бегах Дочери свои, девки или сестры, или племянницы выдали замуж за крестьян тех вотчеников и помещиков, за кем они жили, или на сторону, вы на село или в деревню, и того в вину не ставить, и по тем девкам мужей их прежним вотченикам и помещикам не отдавать, потому что о том по нынешний государев указ в государевой заповеди не было что никому за себя христиан не принимать, а указаны были беглым христианам урочные годы. Да и потому, что после песцов во многие годы вотчинные поместья за многими вотчинники и помещики переменились. Полное собрание законов, том 1. За помощь в подборе материалов, помещённых в приложение Приношу благодарность И. И. Смирнову. Автор